Глава 18 Элисон была готова, что роскошь президентского люкса ее поразит, но коварные дизайнеры и менеджеры отеля знали свое дело и все равно сумели застать ее врасплох. Едва гость переступал порог гостиной люкса, его внимание сразу же привлекал потрясающий вид из огромных от потолка до пола окон за которыми раскинулись сверкающие в лучах зимнего солнца заснеженные виноградники. Покрытые бриллиантовой россыпью иней ряды виноградных лос, взбираясь по крутым склонам величественных гор, стремились к облакам. Не в силах оторвать взгляд от живописной картины, Элисон подошла к балконной двери и вышла на террасу, на которой обнаружила исходящую паром горячую купель. «Я в шоке! Я откровенно и бесповоротно в шоке!» — проговорила она, вдыхая свежесть морозного воздуха. Подойдя к купели, она опустила в воду руку и ничуть не удивилась, обнаружив, что вода как раз идеальная. «Обалдеть! Просто обалдеть!» — прошептала она. Хорошо, признаю, я официально рада, что приехала на этот винный фестиваль, что бы меня впереди не ждало. Нельзя сказать, что ее оставили равнодушной огромная кровать с балдахином, мраморная ванна с гидромассажем и старинный камин, в котором весело потрескивали дрова. «Нет, ничто из этого, да и вообще ничего из того, что она увидела в номере, не оставило ее равнодушной. Просто все остальное уже не произвело на нее такого дух захватывающего впечатления, как вид за окном и купель на террасе, в которую ей не терпелось нырнуть просто непременно. Но у нее было не так много времени до девяти вечера, чтобы позволить себе провести в купели столько времени, сколько та, безусловно, заслуживала». Поэтому, тяжело вздохнув, Элисон принялась разбирать чемоданы, одежда в которых, как она и ожидала, выглядела так, словно ее доставили сюда на вешалках, да еще и приложив при этом все усилия, чтобы случайно не примять ни единой оборочки воротника или манжета. Наложение на одежду заклинаний, сохраняющих форму, чистоту и свежесть ткани, представляло собой сложный и трудоемкий процесс, который начинался задолго до того, как ткань становилась частью готового костюма. А если еще конкретнее, то защитные заклинания начинали вплетать еще в нити, предназначенной для пошива элитной одежды ткани, вслед зачем их обновляли и усиливали на каждой стадии пошива изделия. Магической обработке подвергались каждый элемент и каждое шовное соединение. Подобные многочисленные магические операции не только требовали большого количества времени и сил, но и значительных знаний и опыта в магическом искусстве. Маги, специализирующиеся на защитных заклинаниях, должны были работать в тесной координации с мастерами по изготовлению одежды, чтобы каждая деталь была выполнена идеально, что, само собой, существенно увеличивало стоимость и так баснословно дорогого конечного изделия от кутюр. Но герцогиня Сильверлейк могла себе подобное позволить, и поэтому никакую другую одежду в чемодан положить просто не могли. «Хочу быть богатой!» — не удержалась от восклицания Эллисон, развешивая идеально отглаженные благоухающие вещи на вешалке. «Подумать только! Это ж сколько времени экономится!» Не нужно ни стирать, ни гладить, ни переживать за то, что в самый неподходящий момент оторвется пуговица или разойдется молния. Не говоря уже о том, что и сами по себе наряды от Шанталь, Гучини, Ларуаль, Диорка, Версачини, очень даже ничего, — восторженно проговорила она, скользнув глазами по биркам. На какое-то мгновение она даже захотела пойти на приветственный ужин, но тот взгляд ее упал на зеркало, и она увидела в нем свое отражение, которое в том-то и дело было вовсе не ее, и приподнятого восторженного настроения как не бывало. «Что даже хорошо», — наставительно сказала она себе, «потому что не позволяет тебе забыть, что ты на работе и слишком размечтаться». Кстати, о работе. Надо хоть часик провести с герцогиней, а то вдруг на ужине будут те, кто хорошо ее знают. Сказано-сделано, и следующие сорок минут она провела с голограммой герцогини, репетируя ее мимику, жесты и интонации голоса. Провела бы и больше, но ей не позволил сверхпредупредительный и суперобходительный менеджер отеля, который позвонил ей в номер и поинтересовался, не хочется ли ей после утомительной дороги на прием к массажисту. И, конечно же, она хотела. Она быстро разделась, накинула на себя предоставленный отелем банный халат и в сопровождении все того же сверхпредупредительного и суперобходительного менеджера, который прибыл с такой скоростью, словно уже стоял под ее дверью, направилась в спа-салон, у входных дверей которого ее передали не менее сверхпредупредительному и суперобходительному мастеру массажа. Идя следом за своим мастером по устланному мягким ковром коридору, Эллисон уже предчувствовала расслабление, как вдруг она услышала знакомый голос. Даже не голос, а интонации. Она остановилась и прислушалась. Где же она слышала этот голос? Незнакомка за приоткрытой дверью говорила с легким акцентом и тянула гласные совсем как «не может быть». Ушедший далеко вперед мастер массажа, очевидно почувствовав, что потерял клиентку, обернулся. Эллисон поманила мужчину к себе рукой. Он удивился, но подошел. В конце концов, кто платит, тот и музыку заказывает. Ну или в данном случае направление. Указав пальцем на приоткрытую дверь, она спросила настолько тихим голосом, насколько могла. «Слышите голос? Вы не знаете, кто это?» Мастер массажа отрицательно покачал головой, но поскольку он был сверхпредупредительный и суперобходительный, то тут же предложил. «Но могу узнать. Буду вам очень признательна», — улыбнулась Эллисон. «Только пусть это останется между нами. Я в долгу не останусь». Мужчина кивнул и, выпрямившись, быстро исчез в направлении ресепшена. Эллисон осталась стоять возле приоткрытой двери, прислушиваясь к разговору внутри. Интонации и акцент незнакомки продолжали сверлить ей мозг, вызывая все более сильное чувство дежавю. Через несколько минут мастер массажа вернулся и, приблизившись к ней, шепотом сообщил «Это миссис Джорджия Белмонте. Она въехала в президентский люкс на втором этаже вчера утром. Она прибыла в сопровождении двух персон, личного секретаря и телохранителя. У нас и она, и ее сопровождающие впервые». Имя ничего не сказала Элисон, но акцент и манера речи продолжали ее беспокоить. Этот голос... Она должна была непременно, просто непременно убедиться, ошибается она или нет. Ее сердце забилось сильнее. Она резко повернулась к массажисту и сказала, «Простите, а не могли бы мы перенести мой массаж на завтрашнее утро, на любое удобное вам время. Мне срочно нужно вернуться в номер». «Если суперобходительный и сверхпредупредительный мастер массажа и был раздосадован изменением в планах его клиентки, виду он не подал». А, «Разумеется, мадам, завтра в девять вас устроит?» «Абсолютно», — заверила его Элисон и поспешила в свой люкс. В буквальном смысле слова, влетев в номер, она открыла магабук и запустила голограммозапись герцогини Сильверлейк, которую просматривала, прежде чем отправиться на массаж». Голограмма ожила, и Эллисон внимательно вслушалась в каждый оттенок, в каждый нюанс, в каждую интонацию голоса женщины, которую она изображала вот уже третий день подряд. Нет, она не ошиблась. Голос Джорджии Бельмонте был более высоким и менее мелодичным, чем голос герцогини Сильверлейк, но акценты интонации были идентичными до такой степени, что Элисон ни секунды не сомневалась. Это никак не могло быть случайным совпадением. Джорджия Белмонта и герцогиня Сильверлейк совершенно определенно были одним и тем же лицом. Ее ведьмовская интуиция кричала ей об этом. Элисон принялась нервно ходить по громадной гостиной люкса туда-обратно, обдумывая сделанное только что открытие. А если она не ошиблась? А она не ошиблась. Ее ведьмовская интуиция уверенно утверждала это. То что в таком случае герцогиня Сильверлейк делает в этом отеле? Да еще со вчерашнего утра. Если бы она заехала сегодня утром, то это означало бы, что она приехала по ее Элисон-душу. Но она заехала в отель еще вчера утром, когда даже Лаура, помнившая о поездке в Бургундор, не была уверена, что Дин все же поедет на фестиваль. Эллисон остановилась у окна, вглядываясь в мерцающие внизу огни старинного города. «Нет», — покачала она головой, — «это в тебе, Эллисон, уже говорит паранойя». Дин определенно и точно не знал, что керцогиня Сильверлейк тоже решит отправиться в Бургундор. «Интересно, она уже знает, что я тоже здесь?» — озадачилась она и медленно проговорила. «Хороший вопрос». Она взяла коммуникатор и набрала номер Дина. «Что, все-таки проголодалась?» С улыбкой поинтересовался он. «Нет, вообще-то наоборот, окончательно утратила аппетит», — нервно ответила она. «Ты сильно там занят? Можешь зайти в мой номер прямо сейчас?» «Да нет», — ответили ей. «Наличие продуктов и специй я уже проверил, соус уже приготовил. Осталось только заправить спагетти, но я могу поручить это кому-то из сотрудников кухни, так что сейчас поднимусь». «Надеюсь, тебя не пытались снова убить, пока ты спала?» Полушутя, полуобеспокоенный, поинтересовался он. «Нет, не пытались», — ответила Элисон, подумав про себя при этом. «Пока не пытались». Через три или четыре минуты Дин уже был у нее. Еще пара минут у нее ушла на то, чтобы сообщить ему о своем открытии. «И ты уверена?» «Без тени сомнения», — озабоченно уточнил он. У меня музыкальный слух, и я провела минимум 10 часов, слушая записи ее голоса, улавливая и запоминая каждую интонацию, каждый акцент. Я тренировалась, повторяя за ней снова и снова, подражая ее манере речи, изучая, как она строит фразы. Я анализировала тембр ее голоса, запоминая, под влиянием каких эмоций он становится выше, а под влиянием каких ниже, и как изменяется тональность ее голоса в зависимости от настроения». Она изменила голос, но манера речи, акценты, интонации остались ее, — уверенно резюмировала Эллисон. «Это она! Я голову даю на отсечение!» Дин вздохнул и, размышляя над услышанным, уставился в окно. Затем его взгляд вернулся к Эллисон. «Если герцогиня Сильверлейк действительно здесь, это все меняет!» — мрачно констатировал он. «Она здесь!» — упрямо повторила Эллисон. — Вопрос только в том, что она тут делает. И знает ли она, что и мы здесь? — почусывая подбородок, подсказал Дин. — И это тоже, — кивнула Эллисон. Дин снова задумался, прокручивая в мыслях все возможные сценарии, которые могли бы объяснить присутствие герцогини в Бургундаре и в отеле «Лавинья де Лус» в частности. Эллисон принялась нервно ходить по комнате. Ее мозг работал на полную мощность, пытаясь припомнить и связать воедино все элементы пазла. Администрация отеля вряд ли держала в секрете список приглашенных гостей, поэтому предполагать, что я тоже прибуду в Бургундер, не могла, но знать наверняка. С сомнением в голосе проговорил Дин. «И меня еще ни разу сегодня не попытались убить» озвучила свой аргумент Элисон. Ну, то есть здесь всего пару часов, так что, возможно, все впереди. Обнадежил ее Дин. Тут ты прав, кивнула Эллисон. Но если герцогиня вдруг не решила сама своими собственными руками со мной разделаться, вопрос в том, что она тут делает, все равно остается открытым. Ты права кивнул Дин. «Вопрос, что она тут делает, все равно остается открытым, и если учесть, что она ввязалась в эту историю исключительно ради того, чтобы ее признали покойницей, то я как таковой, в принципе, не должен ее интересовать». «А значит, она здесь по своим делам», согласилась с ним Элисон, «закончив который, она исчезнет, и мы ее, возможно, никогда больше не увидим, если только мы ей не помешаем». «Предлагаешь взять в плен госпожу Джорджо Бельмонте?» Насмешливо уточнил Дин. «А у тебя есть идея получше?» На полном серьезе недоуменного просила у него городовая. «Сдать городовым бургундера мы ее не можем. Слишком много придется объяснять. Настолько много, что меня первую же упрячут в каталашку до выяснения всех обстоятельств, а она тем временем закончит свои дела, и только ее и видели». «Аж настолько надоело ее изображать!» — усмехнулся Дин. «Не то слово!» — цокнула языком и закатила глаза девушка. «Но дело не только в этом, а в том, что, заполучив ее, мы сразу же закроем дело!» «Только в том случае, если она заговорит!» — резонно заметил Дин. «И если мы сумеем доказать, что она и есть герцогиня Сильверлейк!» «О, последняя не проблема!» отмахнулась Эллисон. «Мы просто снимем с нее все украшения, а если и это не поможет, разденем догола. А если она вшила артефакт под кожу?» — заметил Дин. «Если бы я был на ее месте, я бы поступил именно так. Но есть еще аура, кровь, отпечатки пальцев!» — возразила Эллисон. «Есть?» — согласился дракон и поднял вверх указательный палец. «Но ты не хуже меня знаешь, что на все это тоже есть искажающие артефакты» а мы имеем дело как раз со специалистом по запрещенной артефакторике. Но артефакты нужно подзаряжать, не уступала городовая. Так что рано или поздно, но мы сумеем установить ее личность. Рано или поздно это когда? Через год, в лучшем случае, усмехнулся Дин. И ты собираешься год держать ее в подвале, а сама все это время изображать герцогиню? Элисан тяжело вздохнула. Нет, не собираюсь отрицательно покачала она головой. Ну хорошо, что предлагаешь ты? Идин предложил а для начала посоветоваться с дядей.